Зрение вернулось не сразу. В сознании плясали огненные зарницы и сияли потоки силы, то сплетаемой, то расплетаемой чужой волей. Ярчайшая вспышка в конце битвы, подземный гул и раскалывающаяся земля в трещинах, больше похожих на следы от когтей дикого зверя. Вспыхнувшие факелами живые люди и крики боли. Яростное ворчание тех, кто потерял разум. Вой и плач. «Просьба о помощи! Огонь! Огонь! Огонь!» Умирая, древний бог обращал все живое в угли. Ники потерла веки тонкими пальцами и с трудом открыла глаза. Перед ней до горизонта раскинулось серо-седое поле пепла, из-под которого проглядывали обугленные человеческие останки. Нестерпимо воняло горелой плотью. Ее плоти сгорело много. Пепел и был прахом всех тех, кого Гересклей заманил в свои сети. Прах взметнулся, выпустил из клубов серую фигуру, в которой Никорин с трудом узнала Ясина. Не в силах вымолвить ни слова, протянула к нему руки. Не чаяла видеть живым любимого, ведь оба понимали, на что шли, вдвоем вставая в заслон. Зорель упал на колени перед ней, притянул к себе сжал так крепко, что хрустнули ребра. Оба молчали. Молчали, ощупывая друг друга, чтобы убедиться, что все в порядке. Молчали, поднимаясь, но продолжая держаться за руки. Молчали, направляясь туда, где возвышался большой холм, под которым еще могли остаться выжившие. Молчали и тогда, когда вошли в разрушенные каменные врата, и увидели павших гномов, защищавших свой дом под холмом. Их жен с луками и топориками в руках, их детей. Помощь опоздала. Не осталось никого из древнего рода. Всех вырезали одержимые, сожгли древние алтари, разрушили искусные скульптуры и механизмы. Драгоценные камни и золота валялись прямо под ногами. «Греби лопатой, не хочу». Нападающим они были не нужны, они жаждали крови тупого тотального уничтожения. Ники ощущала сильные пальцы Есина, сжимавшие ее, и смотрела, смотрела, смотрела на мертвые тела, грудой наваленные друг на друга. Гномы защищались мужественно, однако число одержимых Герисклеем к тому времени достигло уже сотен тысяч. Они не боялись смерти и боли не чувствовали. «Мы с тобой, убийцы, Ники», — горько произнес Зорель. Тихие слова гулко отдались под высокими каменными сводами. «Таких убийц не видел Тикрей. На нашей совести тысячи. Не думал я, что за могущество платят так». Она развернула его к себе. Если бы они оказались за перевалом, Одержимых считали бы миллионами. Правители Тикрея посмеялись над нами, сочтя шарлатанами. Архимагистры предпочли умыть руки, ведь в золотых башнях так безопасно. У нас не было времени уговаривать каждого из них просить о помощи. Мы сделали, что могли. Прижав Ники к себе, Есин поцеловал ее. — Ты права. Идем наружу. Запечатаем вход — Чтобы стервятники не слетелись. Пусть гномы мирно спят в своем доме, ставшем им последним пристанищем. Они уже готовы были повернуть назад, как вдруг услышали звук до того странный в этом полном смерти месте, что обоим стало не по себе. Хнык! Так он звучал. Первый услышала не сделала стойку, как гончая на охоте почуявшая зайца. «Что?» — тут же, подобравшись, спросил Зорель. Но она уже метнулась на звук, вцепилась в лежащий на полу тяжелый шкаф, пытаясь его поднять. «Ники!» — позвал Есин, а когда она не обратила внимания, рявкнул. «Ник, Мурена, тебя поцелуй!» «Да, мой капитан!» — опомнилась та. Зорель только головой покачал и выпустил заклинание шкаф, став легче воздуха, поднялся и отплыл в сторону, рухнув где-то за их спинами. Под ним обнаружились двое — бородатый мощный гном и гномыла в синем платье. Оба склонились друг к другу, то ли пытаясь обняться на прощание, то ли что-то прикрыть. Хнык прозвучало громче. Дрожащими руками Никорин расцепила их последнее объятия, чтобы обнаружить под телами колыбель с младенцем. Увидев чужую тетю, тот насупил лохматые бровки. Что это? Растерянно сказал Есин. Ники бережно вытащила младенца из корзины. Это ребенок, Есин, кажется, да, мальчик, последний оставшийся в живых сын под холмья. Зорель смотрел на любимую и не узнавал, откуда эти нежные морщинки в уголках рта. Этот теплый свет в холодных глазах цвета озерного льда, свет, которого не может быть у женщины, всегда относившейся к детям с опаской. Ники подняла взгляд. Мы возьмем его с собой, Есин. Здесь он погибнет. Конечно, любимая возьмем, чтобы отдать с первой попавшейся гном ей диаспоре». С мгновения Ники смотрела на маленького гнома. Тот перестал хныкать и рассматривал ее в ответ серьезно и сосредоточенно, будто понимал, о чем идет речь. Глаза у него были круглые и коричневые, как орехи. Нет, любимый, негромко сказала Никорин. Он станет моим воспитанником. Гнаменок? Изумился Зорель. Ребенок, укоризненно поправила она и совсем тихо довершила. «Других боги нам с тобой не дали».